Глава восьмая. Следующие три дня стали для Ника самым настоящим праздником. Он только и делал, что грыз эльфийский сухпайок, пил воду и отсыпался. Ему постоянно снились красочные сны, в которых он то с кем-то дрался, то сбивал себе огонь, то драил ледяные полы, то стоял на одной ноге на вертикально поставленном бревне. Но больше всего его радовало, что ему перестал сниться кошмар, в котором его выслеживал егерь. Сейчас, по прошествии нескольких недель, Ник сомневался, что мутный проводник попал в этот мир вслед за ним. К тому же он хорошо помнил, как оттолкнул его ногами прямо на ледяные сталагмиты. Ник не мог объяснить своего внутреннего чувства, но кошмар, который приснился ему еще в штурмовом лагере, не просто перестал сниться, а будто бы растворился, словно судьба пошла по другому сценарию. Ник старался не заморачиваться по поводу снов, учитывая, что за последние три дня ему чего только не приснилось. Поэтому, проснувшись от очередного кошмара или сна, он переворачивался на другой бок и снова засыпал. Благодаря своему не очень-то престижному классу, Нику, чтобы полностью отдохнуть, спокойно хватало четырех часов, но парень ничего не мог с собой поделать. Тело, как, впрочем, и психика, требовало более продолжительного отдыха. Но нет худа без добра. Характеристики Ника за это время подросли, практически вернувшись в изначальное состояние. Восстановление характеристики. Выносливость плюс 1. Текущее значение 6. Штраф минус 2. Восстановление характеристики. Ловкость плюс 1. Текущее значение 6. Штраф минус 1. Восстановление характеристики. Харизма плюс 1. Текущее значение 5. Штраф минус 1. Восстановление характеристики сила плюс 1. Текущее значение 4. Штраф минус 1. Восстановление характеристики интеллект плюс 1. Текущее значение 7. Теперь его окно развития выглядело следующим образом. Имя Никвочер. Класс Золотарь Северной Башни. Состояние здоровья плохое. Хроническая усталость. Обморожение. Нехватка витаминов. Основные характеристики. Сила 4, штраф минус 1. Выносливость 6, штраф минус 2. Интеллект 6, штраф минус 1. Ловкость 6, штраф минус 1. Мудрость 6. Харизма 5, штраф минус 1. Скрытые характеристики. Воля 1. Восприятие 4. Удача 2. Стойкость 2. Особенности класса. Босоногий. Плюс 15% сопротивления холоду.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 Дробящее оружие – 54%, дистанционное оружие – 31%, рукопашный бой – 78%, первая помощь – 67%, скрытность – 21%, взлом – 19%, массаж – 92%, кулинарное дело – 66%, атлетика – 71%, ремонт – 31%. Технологии 62%, вождение 15%, эмпатия 73%, торговля 18%, путешественник 72%. Способности. Костоправ, на вашем счету более сотни правок. Вы можете как покалечить человека, так и поставить его в строй за считанные секунды. Плюс 50% к рукопашный бой, плюс 50% к первая помощь столом. Однажды вы сломали более сотни костей за один день. Плюс 15% сломать кость, плюс 25% урона дробящим оружием. Неутомимый. Вы прошли пешком свыше 200 тысяч километров. Постоянная прибавка к выносливости, плюс 1. Плюс 5% к рукопашный бой, сильные ноги. Плюс 15% к скорости движения по пересеченной местности. Футболист, у вас сильные ноги и хорошая дыхалка, плюс 5% к рукопашный бой, плюс 5% к скорости движения по ровной местности. Борец, вы не новичок в рукопашном бою, но мастерства добиться ни в одном направлении не смогли. Плюс 10% к рукопашный бой, плюс 10% к прочности связок и общей выносливости. Фамильяр, у вас есть питомец, скрыто. Достижение, охотник на нежить, плюс 10% урона нежити, выживший, плюс 5% сопротивления холоду, плюс 10% ко всем навыкам в критической ситуации. По сути Ник только и делал, что спал, в перерывах между сном исследовал пещеру, сам утес, подступы к нему, ну и ел. Еда, к слову, была одной из ключевых причин, за которых Ник стремился попасть в Северную башню, а точнее ее отсутствие. Когда на следующий день Коти притащил горного барашка и как только прошел по с добычей, Ник слегка расслабился. Мясо есть, дров только нет для барбекю. Но стоило парню представить, как он рвет зубами сырое мясо, Ника чуть было не стошнило. Прикинув все «за» и «против», он решил отказаться от этой идеи, продержаться как-нибудь. Во-первых, мясо не на чем было жарить, а есть его сырым он не собирался. Во-вторых, внутренний энергокаркас в буквальном смысле корежило, стоило Нику представить, как он ест баранью ножку. Но с остальными запасами все было еще печальней. Какао с сухим молоком давным-давно закончились, как, впрочем, и ореховый микс. Морковь с яблоками лежали в походном рюкзаке. У Ника осталась лишь горсть гречки с практически пустым пакетиком тысячи специй, один сникерс да два протеиновых батончика ну и полторы плитки эльфийского сухпайка. От последнего его кидало то в жуткий депресняк, то в неоправданную эйфорию, но Ник научился контролировать эмоциональную нестабильность, с головой погружаясь в медитацию и исследуя свой внутренний энергетический каркас. И если три дня назад он сам был похож на скелет, впалые щеки, черные круги под глазами, бледное лицо и лихорадочный огонь в глазах, то сейчас Ник выглядел в разы лучше. Парень забыл, что такое стук зубов от холода и восстановил чувствительность почти во всех пальцах. Для этого Нику пришлось с головой погрузиться в исследование внутренней структуры своего энергетического каркаса. Он делал малый разминочный комплекс, разгонял по телу кровь и, проваливаясь в медитацию, наблюдал за течением энергии. Ему было чертовски интересно, от чего в некоторых каналах Регулярно нарастали пробки и заторы, а некоторые меридианы и вовсе не использовались. Ник чуть ли не физически ощущал, как сильно ему не хватает помощи компетентного наставника. Да, он научился ускорять течение энергии по каналам. Да, интуитивно понял, каким образом насыщать кулаки энергии. Даже научился уплотнять энергию и склеивать таким образом порванную связку и заживлять расцарапанную ногу но парень чувствовал, что это все лишь баловство, так нахватался знаний по верхушкам. В итоге, после трехдневных размышлений, он пришел к очевидному, в общем-то, выводу. Нужно идти к Северной башне. Во-первых, там он найдет людей и еду. Во-вторых, выполнит полученный от медальона квест. В-третьих, возможно, найдет себе наставника. Ну и в-четвертых, скорее всего, узнает, есть ли способ вернуться домой. В случае, если в Бастионе живут какие-нибудь неадекваты, Ник вернется в эту пещеру. За эти дни он хорошенько изучил возможные подступы и мог с уверенностью утверждать, что попасть на утес практически невозможно. Но если только ты не умеешь летать. Конечно, если знать про углубление для рук и гнезда для прутьев можно соорудить дощатый мостик. Да только по нему можно будет двигаться исключительно гуськом. А Ник, при помощи найденных в пещере посохов и метательных звезд, про штраф он старался не думать, с легкостью сможет остановить даже небольшую армию, если, конечно, не свалится от усталости и недосыпа. Но это все дело будущего. Сейчас же Ника волновал другой вопрос. Сегодня утром он бродил по утесу, рассматривая выбитые в камни круги, и заметил кое-что интересное. Символы, выгравированные в кругах, не имели на взгляд Ника никакой системы, за исключением выплавленных в камне следов, в которые идеально помещались трекинговые ботинки Ника. Ботинки, к слову, как и остальные промокшие одежды Ника, высохли в горячей чаше, и теперь парень блаженствовал в тепле. Возвращаясь к следам, Ник заметил, что они есть у каждого круга, и что если встать на них и посмотреть как бы сквозь выбитые фигуры вглубь утеса, Символы в периферийном зрении складываются в смутно узнаваемые картинки. И вот сейчас, плотно пообедав гречкой с куском эльфийского сухпайка, Ник решил изучить напольную живопись поближе. А так как направление следов недвусмысленно давало понять, что начинать нужно из центра пещеры, парень вооружился фонариком и начал свой эксперимент. Встав на первые следы и посмотрев сквозь круг, Ник неожиданно обнаружил, что символы слились в схематичную картину мальчика с котенком, которые убегали от нависшей над ними воронки. Стоило ему увидеть это, как по спине побежали огромные размером с кулак мурашки, а первый круг налился едва заметным золотистым свечением. «Матерь Божья!» — пробормотал Ник, чувствуя, как медальон тянет его вперед на второй круг. «Какого?» — не договорив. Он встал на следующие следы и впился глазами в круг, но на этот раз картинка все никак не желала складываться. «Наверное, это из-за того, что я слишком сильно хочу увидеть, что там зашифровано», подумал Ник и постарался подумать о чем-то другом, о появившихся навыках, к примеру. «Видимо, медальон получил достаточно энергии, чтобы дополнить мою личную информацию. Вот только при чем там вождение? Но ну, есть у меня права» так они у каждого второго американца есть. А вот физику, в которой я довольно сносно разбирался, артефакт почему-то не вынес в навык. Или, может, он включил его в науку? Задумавшись, Ник случайно мазнул взглядом по выбитым на полу символам и внезапно увидел. Слева был нарисован пушистый снежный барс. Под ним Ник разглядел черного как смоль-котю с белыми лапками. Еще ниже стоял рыжий кот, погибший от зубов бешеной собаки, а под ним клубочком лежал серый Васька, спасший Ника от лихача Реднака. Сглотнув, Ник перевел взгляд на правую часть картины. С нее на Ника с любовью и теплом смотрел улыбающийся лысый парень, на плече которого висели черно-белые четки. Под этим монахом находился парень, стоящий в боевой стойке, от него так и веяло напряжением и опасностью. Еще ниже сидел худющий подросток с деревянным ведром, а под ним находился взбирающийся в гору турист в полном оббундировании. Левые и правые части картины, казалось, были связаны между собой невидимыми нитями и едва заметно двигались, создавая иллюзию подъема на эскалаторе. «Это ж мы с тобой», — протянул Ник, покосившись на внимательно следящего за ним Барса. «Наше прошлое и будущее». Второй круг наполнился золотистым светом, а медальон Ника потянул парни вперед. С опаской и предвкушением, встав на следующие следы, Ник тут же расфокусировал взгляд и принялся обдумывать увиденное. «Кто-то знал, что мы с Коти сюда придем», — размышлял Ник, уставившись перед собой невидящим взглядом. «И увидим это предупреждение, что-то мне расхотелось идти в эту башню». Третий круг засветился золотом, А перед глазами Ника символы слились в портрет среднестатистического клерка, одетого в классический черный костюм. Небрежно завязанный галстук развивался на ветру, на поясе висела каменная цепь с притороченной к ней огненной книгой. Глаза же? Глаза молодого мужчины горели ослепительно белым огнем. Не понял? Пока парень вставал на следующие следы, сознание царапнуло неприятные мысли. «Это еще кто такой?» Намек на то, что я встречу здесь кого-то с земли? Продолжая думать о неизвестном в костюме, Ник остановился перед четвертым кругом и по уже проверенной стратегии уставился перед собой. На этот раз он думал не только о странном клерке, хотя это вполне мог быть какой-нибудь адвокат, бизнесмен или учитель, но еще и о себе. Во-первых, он стоит в самом настоящем, что по его магическом круге. Судя по символам, выбитым на утесе, Это, наверное, какая-то рунная магия. Он читал про такое. Во-вторых, от этого золотистого света его энергетические каркасы амулет напитываются. В-третьих, в-третьих, этот, черт возьми, круто. И от этого я бегал всю свою жизнь, с каким-то безграничным удивлением, подумал Ник, получая от происходящего самый настоящий кайф. Вот дурак. Четвертый круг загорелся золотом, и Ник увидел непривычные уже картинки, а довольно приличного качества видения. Нью-Йорк с высоты птичьего полета, Тайм-сквер-парк, светящиеся в ночи небоскребы, величественное здание Эмпайр-стейт-билдинг. Ник радостно улыбнулся при виде своей родины, но в следующий момент улыбка застыла на его лице. Прямо на дорогах засверкали вспышки «порталов?» Из них повалили двухметровые ящеры, закованные в силовую броню. В руках пришельцы держали футуристического вида бластеры, из которых тут же полетели сгустки плазмы. Город, только что гудевший привычной ночной жизнью, в раз превратился в охваченный огнем факел. Ник моргнул, и картинка тут же сменилась. Красная площадь, толпы туристов, и сменяющийся караулу вечного огня. И снова вспышки порталов, и снова пришельцы, только на этот раз полулюди, полуволки в доспехах Древнего Рима. Повезло русским, против воли подумал Ник, чтобы в следующий момент увидеть, как из рук одного Анубиса вырывается луч ядовито-зеленого цвета, перечеркивает толпу и впивается в мавзолей. А может и нет. Не дожидаясь окончания видения, Ник шагнул вперед. Посыл увиденного был кристальный ясен. Еще немного, и на землю ринутся полчища иномирных тварей. И он каким-то способом может им помешать? Ну или хотя бы предупредить?» Ник нахмурился, припоминая одно из увиденных ранее сообщений. «Внимание! Вы прибыли к одному из семи бастионов порога. Только чистые сердцем и сильные духом защищают порог от межмирных захватчиков. Несанкционированный доступ к сети. Немедленно свяжитесь с орденом чистоты». «Как это интерпретировать?» орден чистоты защищает порог и землю? А может быть, порог и есть родина этих ящеров и псоглавых анубисов? А межмирные захватчики — это как раз-таки земляне? Черт, черт, черт!» Ник судорожно сглотнул и встал на следующие следы. От увиденного мысли разбегались во все стороны, и Ник долгое время не мог сосредоточиться на круге. Он думал то о ящерах с бластерами, то о странном парне в пиджаке, которого ему зачем-то показали. «Интересно, что будет на седьмом круге», — подумал Ник, покосившись на котю. Барс стоял на лапах недалеко от него и яростно хлестал себя по бокам хвостом. «Видит то же, что и я», — тут же понял Ник. Он несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул и постарался сосредоточиться на круге. Но как бы Ник не старался расфокусировать взгляд и разглядеть что-то нужное, Все, что он видел, были складывающиеся из символов кубики. Минут 15 спустя, когда Ник уже решил плюнуть на изучение круга и передохнуть, до него дошло. «Я опять пытаюсь увидеть что-то свое, а нужно просто дать возможность кругу показать мне то, что там есть». Он еще раз продышался, выбрасывая из головы ожидания и сосредотачиваясь на дыхании. Символы снова начали складываться в кубики, Но на этот раз Ник не стал мешать и отстраненно наблюдал, как кубики разбиваются на матово-черные и ослепительно-белые, нанизываются на появившуюся золотистую нить и превращаются в... «Четки?» — пробормотал Ник, с удивлением глядя, как на фоне вспыхнувшего золотом круга проявляются внушительные черно-белые четки. «Красивые!» Постояв еще немного, Ник сообразил, что это все, что хотели ему показать, и шагнул дальше. Ноги уже дрожали от усталости, руки от волнения ходили ходуном, а сам Ник с опаской всматривался в наливающийся золотом круг. Стоп, дошло до парня, это не от усталости руки-ноги дрожат, из меня кто-то тянет силу. И вправду, вся собранная на первых кругах золотистая энергия вытягивалась через медальон, а из него уже проецировалась тонким лучом в центр шестого круга. Все символы, выбитые в нем, начали постепенно наполняться золотым светом, но только, в отличие от предыдущих кругов, не превратились в картинку «А», исчезли. Исчезли, оставив после себя идеально ровный камень. «И все?» — подумал Ник, морщась из-за внезапно налетевшего порыва ветра. «И в чем прикол?» Ветер не думал успокаиваться, закручиваясь в самое настоящее торнадо. По лицу Нику ударил воздушный кулак, а тысячи острых снежинок теркой прошлись по щекам, лбу и носу парня. «Хорошо, хоть очки надел», промелькнула быстрая мысль. А в следующую секунду воздушный кулак ударил Ника в грудь, заставляя отступить назад. «Врешь, не возьмешь», зло подумал парень, наклоняя корпус вперед и не двигаясь ни на сантиметр назад. Откуда-то он знал, что если сейчас отступит, То так и не узнает, зачем были созданы эти круги. А ведь если ветер сейчас резко стихнет, подумалось парню, чей корпус был упрямо наклонен вперед, изо всех сил сопротивляясь взбунтовавшейся стихии, то я по инерции пробегу пару шагов по оставшимся кругам и, скорее всего, сорвусь с утеса. Ветер, словно услышав его мысли, резко пропал, чтобы тут же со всей силы ударить его в спину. Не устояв на месте, Ник провалился вперед, но вместо того, чтобы пробежать по утесу, повалился на землю, прямо на гладкую поверхность шестого круга. Он больно ударился коленями и выставленными перед собой ладонями, но каким-то чудом удержался в круге. Ай! Идеально гладкая поверхность круга на поверку оказалась не такой-то и ровной. Ник оторвал левую руку от пола и хмуро посмотрел на проколотую ладонь. Ну да, ну да. Подумал парень, машинально слезнул проступившую кровь и изучающе посмотрел на тонкий, как медицинская игла, штырек, на который он только что напоролся ладонью. В жизни не поверю, что это все случайность. Посмотрев на горящую рубином каплю крови, которая неспешно начала растекаться по штырьку, Ник усилием воли подавил желание сплюнуть. С трудом поднявшись на ноги, чертов укол, казалось, выпил все силы. Он посмотрел на золотистый купол, накрывший круг, и непроизвольно моргнул, чтобы в следующий момент рефлекторно отпрянуть назад. Прямо перед ним появилась воздушная девичья фигура с каменными четками в руках. «Привет, Ник!» — радушно улыбнулась воздушный элементаль и с небольшой укоризной добавила. «А ты не спешил!» — протянул опешивший парень. «Мы знакомы, откуда вы меня знаете? Кто вы вообще такая?» Можно сказать заочно, загадочно улыбнулась Элементаль, с каждой секундой становясь все больше и больше похожей на девушку. Божественно красивую, к слову, девушку. Отвечая на твой второй вопрос, ты в некотором роде знаменитость, так сказать, широко известная в узких кругах личность. Элементаль непонятно чему рассмеялась, отчего Ник и сам непроизвольно улыбнулся. Смех девушки был подобен перезвону хрустальных колокольчиков. «Я же, элементаль задумчиво посмотрела сквозь Ника, так кто тебе поможет. Меня зовут Айри, и ты просто не представляешь, как долго я тебя ждала».